Глава двенадцатая Быстрым шагом Костя попытался догнать девушку, но в какой-то момент нарочно замедлился. Опять боится. Я дотронулся до кольца и призвал Лили. «Смелее, утырок! Хороший шанс, пока она одна!» Дух моментально передал ему мое сообщение, отчего парень оглянулся на меня и показал палец вверх. С новыми силами Костя вновь побежал за девушкой. И вот они сравнялись. «Привет!» — начал Костя. «Привет!» — удивленно уставилась на него девушка. Костя представился девушке, после чего узнал ее имя. Скромную блондинку звали Яна. И тут наступило то самое неловкое молчание, о котором он ранее рассказывал мне. Ничто не пугало Костю в общении, как молчание. «Я, конечно, знал, что наступят проблемы, но не так же быстро. «Сделай ей какой-нибудь комплимент», — вновь отправил сообщение ему я. Несмотря на то, что послание дошло мгновенно до Кости, он все равно продолжал молчать, опустив глаза вниз. «Не знает, что сказать? Вот так ван Подумай, что тебе понравилось в ней, и сделай комплимент. Черт, надо уточнить. Только не про жопу. Скажи, что глаза красивые, например. Костя уловил мои сообщения и тут же взглянул на девушку, готовясь приступить к обольщению. «Яна, я тут это...» — стеснительно начал он. Однако стоило девушке взглянуть на Костю с улыбкой, как тот значительно осмелел. «Знаешь, у тебя зачетный мордас!» Я схватился за голову от услышанного. «Какой, мать его, мордас! Он безнадежен!» «Ты что несешь? Какой нахер мордас? Ты, между прочим, с милой девушкой разговариваешь!» Сделал резкое замечание я. После бомбежного комплимента улыбка исчезла с лица девушки, и она предпочла сделать вид, что ничего не слышала. Вот так палки в колёса. Пусть потом не говорит, что я хреново помогаю. Чёрт. И как из этой задницы выбраться? А ты куда идёшь? Или как некоторые не в общаге живёшь?» — поинтересовался Костя. «Ну вот, хоть что-то может». «Да нет, я тоже в общаге. Просто мы с сестрой договаривались в парке встретиться», — ответила блондинка. «Попробуй узнать у нее про хобби, зацепись за что-нибудь из списка. Скажи, что и ты этим увлекаешься, или как минимум интерес вызывает», — вновь посоветовал я. «А чем ты обычно занимаешься? Расскажи про свое хобби какое-нибудь», — нерешительно спросил Костя. Хм, «Ну, раньше я любила готовку, но, живя в общаге, этим, мягко говоря, неудобно заниматься». «А сейчас...» — девушка задумалась. «А сейчас в свободное время я люблю рукоделием заниматься, вязать, например, еще игрушки вышиваю». Не успев дождаться полного ответа, Костя внезапно завопил. «Круто! Я тоже!» «Ну, ё-моё! Пытаешься ему помочь, так он, падла, делает все, чтобы максимально усложнить ситуацию». Девушка посмотрела на Костю, как на идиота, и уточнила. «Ты тоже вышиваешь?» И тут парень понял, что сморозил херню. «Эм, да так, немного...» Он стеснительно закинул руку за голову и улыбнулся. По взгляду девушки мне стало понятно, что с Костяном она знатно заскучала. Да и он сам понимал, что оконфузился в край. «Ты что-то хотел?» Заговорила она, пытаясь как можно быстрее отвязаться от надоедливого парня. «Помнишь, ты подписался из-за нее на работу в киоске. Может, в напарнике попросишься? Она вроде как сильно волновалась из-за распределения», — вновь подсказал я. «А я насчет школьного фестиваля». В глазах девушки вновь загорелся интерес. «Я тут узнал, что и ты выбрала работу в киоске». «Не против, если я стану твоим напарником?» — с надеждой поинтересовался Костя. Девушка посмотрела на парня, который сразу же отвел взгляд в сторону от стеснения и улыбнулась. Возможно, ей показалось это милым или же из-за жалости, но она согласилась стать напарницей Кости. «Я поговорю с классным руководителем», — ответила она. «Попрошу поставить нас вместе». «Правда, я не особо люблю работу с людьми, так что будешь мне помогать», — посмеялась она. «А я-то как ненавижу людей, особенно детей, так бы и вмазал», — вновь все испортил Костян. Я умываю руки. Он полностью безнадежен. Они уселись на лавочку в парке. Девушка отвлеклась на телефон, стараясь забыть о существовании Кости. «Ладно, еще одна попытка. Предложи ей заняться чем-нибудь вместе до фестиваля. В кино там сходить или банально погулять вместе. Короче, вам нужно провести больше времени вместе. Это точно поможет тебе расслабиться и не нести дичь», — выдал новые наставления я. «О, Яна, слушай», — снова привлек внимание девушке Костя. «А ты в танчике онлайн рубишься? Может, сгоняем пару каток?» «Ммм, не рублюсь», — коротко ответила девушка и вновь уставилась в телефон. «Мне кажется, за эти полчаса я умер от стыда несколько тысяч раз. Как же можно настолько все испортить?» Спустя некоторое время к парочке присоединилась и сестра Яны. На мое удивление, девушки оказались близняшками. Отличить их можно лишь по прическе, ведь я наносила длинную косу, а ее сестра отдавала предпочтение распущенным волосам. «Приятно было познакомиться, Костя», — помахала рукой девушка и тут же ухватилась за сестру, как за спасательный круг. «Можно с вами?» — он встал с лавочки и приготовился идти вслед за девушками. Сестрички переглянулись между собой и рассмеялись. «У нас свои дела, извини», — отшила надоедливого пикапера сестра Яны. Стоило девушкам уйти, как я тут же подошел к Косте и уселся рядом. «Макс, мне кажется, все шикарно прошло. У меня определенный есть шанс. Она уже на крючке», — все еще сохранял оптимизм Костя. Вечером мне пришло неожиданное сообщение от Дениса. «Макс, ну как ты там?» «Я сделал все, как ты и просил. Мне тут такой допрос с пристрастием устроили, но я не раскололся и про тебя ни слова не рассказал. Родаков еще сегодня нет. Может, приедешь? В доме только слуги и охрана, но тебя они точно не узнают. Ты не подумай, я бы и сам пришел, но кое-кому запретили выходить за пределы особняка, и чертова охрана неподкупна». «Да-да, я уже пытался, даже на полчаса не сторговаться. Так что приезжай, есть что обсудить. И вообще, рад, что мы пересеклись. Я и правду уже поверил в твою смерть. Ну и скотина же твой отец». «Есть что обсудить?» «Может, расскажет, как дела у моего брата, что он так внезапно прибежал подлизываться?» «Да и в целом, чем вся история с похищением закончилась?» «Надеюсь, Воронцовы понесут должное наказание». «Только...» «Все, конечно, круто, и я могу приехать. Но есть один вопрос. Слуги точно не узнают меня. Да и что, если родители вернутся раньше положенного времени? Я бы не хотел лишнего шума вокруг моей персоны. Оружие светить так вообще для жизни опасно», — отправил ответное сообщение я. «Да не переживай ты, тебя здесь никто не знает. Макс, ты точно со странностями. Тебя когда там выводили в свет? Когда тебе лет пять было?» — пришла я сама с ответочка Федор говорил, что некоторые участники Фортиса используют чипы. А Дэн как раз связан с битвой. К тому же его семья явно может позволить себе чип. Стоит попробовать заодно расспросить Дэна о подарке брата. Было бы неплохо уже разобраться во всем. Я вытащил небольшой чип из коробки и закинул его в гриппер. К тому моменту, как я вышел, уже знакомый беспилотный автомобиль ожидал меня у ворот школы. Знакомая ситуация. Надеюсь, хоть эта машина не захочет меня убить. На всякий случай я все же надел перчатку. В тот день я также не ожидал подвоха, а вот после поклялся себе не расставаться с оружием. Дверь автоматически открылась перед мной. Стоило мне сесть в машину, как она тут же двинулась с места по заранее указанному маршруту. Во время поездки я уставился в окно и выдохнул. Хотя бы здесь, без водителя. «Вас приветствует голосовой помощник», «До пункта назначения еще одиннадцать минут. В связи с отсутствием водителя, на что вы пожаловались ранее, я могу составить вам неплохую компанию», — раздался женский голос по всему салону. «Эм, голосовой помощник? Не хватало еще с машиной разговаривать. Лучше промолчу». «Хотите услышать анекдот?» — снова спросил назойливый голос. Я не поддался на провокацию и вновь промолчал. Однако, как оказалось, машине и не был нужен мой ответ. Спустя несколько секунд молчания автомобиль самовольно начал петросянить. «Что такое красное и вредное для зубов?» — спросил голосовой помощник. Спустя небольшую паузу он дополнил свою реплику. «Кирпич». «Черт, вроде и дорогая тачка». Но неужели не могли придумать систему развлечению получше, чем отстойные анекдоты? Веселая же будет поездка. «Как называют человека, который продал свою печень?» «Обеспеченный!» — опять раздался голос помощника. «А можешь замолчать?» — не выдержал я. «Как думаете, что общего у наших шуток и почты России?» — игнорируя мою просьбу, спросил голос. «Не до всех доходит!» «Да за что мне это? Я сейчас сам из машины выпрыгну». Как назло, двери оказались заблокированы во время езды. Стоило нам подъехать к особняку, как я моментально вылетел из машины с диким желанием вернуться домой пешком. У ворот меня уже ждал Денис. Правда, парень был не один, а в компании двух охранников, не считая тех, что стояли всегда у ворот. Один из мужчин пропустил меня внутрь, а двое охранников, что стояли возле Дэна, сразу же двинулись в мою сторону. Мужчина полез в карман своего костюма и достал оттуда необычные очки. Судя по появившемуся свечению, очки позволяли просканировать мое тело. Не могли бы вы временно отдать оружие? Не снимая очков, мужчина указал рукой на перчатку. Я взглянул на Дениса и увидел его недовольное лицо. Жестами он показывал мне что-то в стиле «Сорян, но ничего не могу поделать. Лучше сделай, что он хочет». «Отлично. Зря брал, получается». Перчатку пришлось снять и отдать охраннику лично в руки. «А в кармане у вас что, чип?» «Он самый. Не говори только, что и его придется сдать». «Недовольно», — ответил я. «Сам чип не несет никакой опасности. Вы же не сможете его использовать. Судя по скану, вы ранее никогда не вставляли чипы в свое тело». «Тогда чего придрался?» — закатил глаза я. «Это наша обязанность — уточнить всю информацию об оружии. Можете проходить». Мужчина снял очки и отошел в сторону, позволяя мне пройти. Я подошел к Денису, но все еще чувствовал себя некомфортно рядом с двумя охранниками, которые шли за нами все время. «Не говори мне, что они теперь всегда с тобой, и мы даже поговорить не сможем», — шепнул Дэну я. «Я попрошу их остаться у двери, но каждые 15 минут они будут заходить и проверять обстановку. Неоспоримый приказ моего отца». Парень вновь перешел на язык жестов, желая показать мне, как же все это ему надоело. Уже в комнате мы наконец-то смогли говорить с глазу на глаз. Дэн прямо в обуви завалился на диван и кивнул мне на соседний. Располагаясь, и чувствую себя как дома. Так говорят обычно. «Я смотрю, тебе уже лучше. Может, ты тогда закосил, что ходить тяжело?» «Легальный способ прокатиться на моем горбу», — не удержался от подкола я. «Да мне особо и не навредили. Просто целую неделю привязанный, как собака, сидел. Думал ходить разучился», — посмеялся он. «И как в итоге твоя семья ко всему отнеслась? Смогли предъявить что-то Воронцовым?» Осмотревшись вокруг, я сел на второй диван рядом с Дэном. «Тут все слишком запутанно», — Семья-то смогла нарыть косвенные улики на Воронцовых, но без конкретики. А потом и слухи разные поползли о твоей семейке. Когда-то моей семейке. Поправочка. И чем занимались твои родственники все это время? Несмотря на то, что парень расслабленно лежал на диване, но от моего вопроса он заметно напрягся и сел. Он выдержал небольшую паузу и ответил. «Ты же знаешь, Макс, после смерти деда мы вынуждены ходить под семьей Морозовых, как и многие другие. Поэтому после моего похищения родители не имели выбора, кроме как обратиться к ним за помощью. Но Морозовы отмахивались от наших незначительных улик и в итоге согласились взять расследование на себя. Однако время шло, а я все так же продолжал гнить в подвале». «Кто знает, сколько времени я бы еще там провел?» «Морозовый. Смерть деда. Я совершенно ничего не понимал, но должен был делать вид, что шарю в происходящем. «Хочешь сказать, что у твоих родителей были руки связаны?» — уточнил я. «О да. Еще как. Морозовы не одобрили бы их своеволе». Конечно, родители успокаивали расследованием, да еще якобы велся прямой разговор с Дмитрием Воронцовым, но, честно скажу, выглядело все словно попытка выиграть время и максимально затянуть ситуацию. «Но сейчас же ты вернулся. Неужели твои показания не играют никакой роли?» — удивленно спросил я. «Наши показания уже давно не играют никакой роли, Макс. Все решают деньги». Сейчас родители уехали на переговоры, но мы уже знаем их результат. Воронцов, как всегда, откупится деньгами, которые Морозовы с удовольствием примут, а нам, словно псам, кинут очередную подачку, лишь бы не выли. От злости Дэн сжал кулак. «Вам ведь не обязательно всю жизнь под семьей Морозовых ходить, особенно если они такие говнюки», — ответил я. «Макс, вот ты наивная задница!» «Отец тебя реально в инкубаторе держал», — грустно улыбнулся парень. «Без Морозовых мы бы уже давно того. Если даже при всем их покровительстве меня могут похитить в школе, причем у всех на виду, то что будет без? Да Воронцов сразу же в первый день ворвется к нам в дом и собственноручно задушит всю мою семью, понимаешь? Именно благодаря Морозовым мой род все еще жив, но лишь пока мы приносим пользу и послушно выполняем приказы. Я сидел и молча смотрел на Дениса. По его грустному лицу я прекрасно понимал, что и сейчас больше всего на свете он хотел бы оказаться простым человеком. Простым и более свободным, чем аристократы этого прогнившего мирка. Возможно, мне стоит радоваться, что Воронцовы в итоге отказались от владельца тела, Иначе я бы сразу же оказался втянутым во всякие грязные интриги. Но это не означает, что в итоге я все же выйду сухим из воды. Ведь с каждым днем я все сильнее чувствую, как тайные нити интриг сплетаются в паутину, поджидающую меня за углом. Я много слышал о Воронцовых, но о Морозовых еще не довелось. Судя по откровениям Дэна, по власти они были на равных — но не вступали в открытую конфронтацию между собой, предпочитая действовать из-под тяжка. А вот если кто-то все же окажется пойман, то диалог предпочитали вести откупами. Вот и все. Коалиция не спасет, ведь жизни членов более мелких родов для Морозовых измерялись деньгами. Слушая все эти откровения, я невольно задумался. Может, Воронцовы и не самый худший вариант? Черт знает, что в головах у этой элиты. Все еще не ясно, что именно Воронцов хотел от меня, но боюсь, что я временно снова окажусь в тюрьме, на этот раз в собственном доме. Ладно, не стоит об этом. Есть вещи, на которые мы с тобой повлиять не можем, Макс. Дэн резко встряхнул головой, словно пытаясь прийти в себя, и вдруг спросил с каких пор чип в кармане носят. «Макс, ты совсем того. Вставил бы под кожу, как и положено», — резко сменил тему Дэн. «Да я бы, может, и хотел. Да вот чип этот непростой. Мне его любимый братец принес. За десять минут разговора он раз пять пытался на меня кинуться. Думаю, что в чипе может быть что-то опасное», — предположил я. «О как!» «Константин вспомнил о существовании своего брата? Видать, ты ему нужен». Я передал чип в протянутую руку Дэна, и парень принялся его осматривать. «Чип, конечно, можно на проверку отнести. Я знаю место, где его изготовили, но не думаю, что в той конторе скажут правду. Воронцов явно приплатит за молчание. Есть и другое место. Могу через отца туда обратиться». Не уверен, что они смогут тебе помочь, но попытаться можно. А так ты прав, стрёмно всё выглядит. Вы с братом никогда не ладили, а тут неожиданно щедрый подарочек. Видишь, Макс, даже у убийц есть сердце. Да уж, с этими аристократами нужно быть осторожным. Удивительное совпадение, что явился он как раз после освобождения Дениса. Что же он от меня хотел?